Таким образом появлялись и удалялись все действующие лица обоих отрядов, и каждая из них танцевала, что ему следовало, и говорила свои стихи. Некоторые изящные, другие смешные, но у Дон Кихота в памяти, которую у него была очень хороша, сохранились только выше приведенные куплеты. После того нимфы обеих групп смешались все друг с другом, то сплетаясь в хороводы, то опять расходясь и проделывая это с непринужденной грацией и изяществом. И всякий раз, как проходил Амур перед замком, он пускал туда на вышку стрелу, а богатство бросало золоченные шары. Наконец, после того, как они достаточно долго танцевали, богатство вынуло сделанный из шкуры большой пестрой кошки огромный кошель, который, казалось, был набит деньгами, и бросило его с размаху в замок. От этого удара повалились и рассыпались стены замка, и молодая девушка, бывшая в нем, стояла теперь без прикрытия и защиты. Богатство со своей свитой приблизилось и, накинув ей на шею толстую золотую цепь, делала вид, что берет ее, покоряет и ведет в плен. А когда Амур и его приверженцы это увидели, они сделали попытку освободить молодую девушку, и все это происходило под звуки тамбуринов и танцуя в такт музыки. Враждующих примирили дикари, которые необычайно быстро и ловко подняли и сложили стены замка, Опять заперли туда молодую девушку, и таким образом окончился танец к великому удовольствию зрителей. Дон Кихот спросил одну из нимф, кто сочинил танец и научил их ему. Она ответила, что сочинил его их деревенский приходский священник, у которого большие способности для подобных выдумок. «Готов биться об заклад!» — сказал Дон Кихот, — что этот бакалавр или приходский священник, больше друг Камачо, чем Басилию, и что он более склонен писать сатиры, чем служить вечерню. Очень искусно включил он в танцы, таланты, Басилию и богатство Камачо. Санчо Панца, который все это слышал, заявил, «Король мой, петух, я держусь Камачо! Словом, Сказал Дон Кихот, сейчас видно, Санчо, что ты грубый человек, один из тех, которые кричат: Да здравствует победивший! Не знаю, из каких я, ответил Санчо, но хорошо знаю, что с горшков Василию, я никогда не сниму такой пены, какую я снял с горшков Камачо. И, показав ему котелок, наполненный гусями и курами, он вытащил. Оттуда одну из них и принялся есть с большим рвением и аппетитом, говоря, «Бог с ними, с этими талантами, Василию, Ты стоишь столько, сколько имеешь, и сколько ты имеешь, столько ты стоишь!» На свете всего лишь два происхождения рода, как говорила одна моя бабушка, имущие и неимущие. Она сама всегда держалась имущих. «По теперешним временам, мой сеньор Дон Кихот», Щупает пульс скорее тому, кто что имеет, чем кто что знает. Осел, покрытый золотом, выглядит лучше коня, на котором вьючное седло. Так что повторяю опять. Я держу сторону Камачо, с горшков которого можно снять обильную пену гусей, кур, зайцев и кроликов. А с горшков Басилио, если б что и пришлось под руку или под ногу, разве только лишь выжимки из виноградных отбросов. «Кончил ли ты свое разглагольство, не Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Придется его кончить», — ответил Санчо, «так как я вижу, что оно надоело вашей милости. А если б не это, у меня накроено материала хоть на три дня». «Дай ты Бог, Санчо», — сказал Дон Кихот, «чтобы я увидел тебя не мым прежде чем я умру. «Тем шагом, каким мы идем, — ответил Санчо, — прежде чем ваша милость умрет, я уже буду жевать землю, и тогда, быть может, я и буду таким немым, что не скажу ни слова до конца мира, или, по крайней мере, до Дня Страшного Суда». «Если бы оно так и случилось, — Санчо, сказал Дон Кихот, — никогда твое молчание...» «Не перевесит того, что ты говорил, говоришь и будешь говорить в течение своей жизни, тем более, что в порядке вещей и, вероятнее всего, день моей смерти настанет раньше твоей смерти. Итак, я никогда не надеюсь увидеть тебя немым, ни даже когда ты пьешь или спишь, а больше этого ничего не могу сказать». «По чести, сеньор», — ответил Санчо, — «Нельзя доверять костлявой, я хочу сказать, смерти, которая так же охотно пожирает игненка, как и барана. А от нашего священника я слышал, что она одинаково попирает ногой как высокие башни королей, так и низкие хижины бедняков. У этой сеньоры более могущество, чем жеманство. Она немало не ест все, берет все» и наполняет свои сумки людьми всякого рода, возраста и сословия. Это нежница, которая держит сиесту, потому что она во все часы жнет и режет как сухую, так и зеленую траву, и, по-видимому, не жует, а проглатывает и поглощает все, что бы ни находилось перед нею, так как у нее собачий голод, который ничем не насытишь». И хотя у нее нет живота, окажется, будто у нее водянка, и она жаждет выпить жизнь всех, кто живет, как выпивают кружку холодной воды». «Довольно, Санчо», — сказал Дон Кихот, — «держись хорошенько и не споткнись, так как по правде то, что ты сказал о смерти на свой деревенский лад, все это мог бы сказать и хороший проповедник». — Говорю тебе, Санчо, если б ты имел столько же знаний, сколько у тебя природных данных, ты мог бы подняться до кафедры и по всему миру идти говорить хорошие проповеди. — Хорошо проповедует тот, кто хорошо живет, — ответил Санчо. — А я не знаю других богословий, и ты не нуждаешься в них, — ответил Дон Кихот. — Но я не могу ни понять, ни постичь. «Каким образом, раз начало премудрости страх Божий, ты, который боишься больше ящерицы, чем его, знаешь столько?» «Заботьтесь, милость ваша, о своих рыцарствах», — ответил Санчо. «И не беритесь судить о страхах или доблестях других людей, так как и у меня такой же надлежащий страх Божий — как и у всякого другого соседского сына, и дайте мне, милость ваша, справиться с этой вот пеной, потому что все остальное — праздные слова, в которых с нас спросят отчет в будущей жизни. И, говоря это, он сделал новое нападение на свой котелок, и с такой рьяностью, что разбудил ее, и в Дон Кихоте, который без сомнения помог бы ему, если бы не помешало то, о чем необходимо рассказать дальше».